Демираном, заинтересовавшимся суточными движениями листьев некоторых растений. Полагая, что объяснение этому явлению каким-то образом связано с окружающими условиями, он перенес чувствительное растения в темное помещение, куда не проникали суточные изменения освещенности и температуры. К своему удивлению, Демиран обнаружил, что и в этих условиях, казалось бы, совершенно лишенных каких-либо периодических изменений, суточная периодичность движения листьев устойчиво сохранялась. Понимая важность этого открытия, Демиран рассказал о нем ботаникам, но при этом выразил сомнения в скором развитии исследований в этой области – так как не представлял себе экспериментальных подходов к изучению столь удивительного открытия. Феномен Демирана привлекал внимание многих выдающихся ботаников 19 столетия, среди которых были Декандоль, Гофмейстер, Дарвин, Сакс, Фефер. В 1875 и в 1915 годах вышли две книги Пфейфера об устойчивости ритмичности суточных движений листьев. Саксу уже в конце 19 столетия было ясно, что световой цикл окружающей среды никак не влияя на ритмы у растений, служит лишь контролем временной периодичности, которая обусловлена, по-видимому, другими причинами. В это время очень многие ботаники интересовались приспособительными функциями подобных ритмов. Дарвин был даже уверен, что возникновение у растений в результате естественного отбора способности измерять время – неизбежно привозила к появлению адаптивных преимуществ. Индогенное или экзогенное происхождение ритмов Зависимость биологических ритмов от окружающих условий была основным предметом обсуждения в научной литературе на рубеже XIX столетия вплоть до 1900 30-го года. Предполагалось, что сохранение ритмов в условиях постоянной темноты и постоянной температуры зависит от действия на организм неких внешних сил. Называли, например, неизвестный фактор X, который якобы представляет собой еще не выявленную периодичность в окружающей среде. Даже в наше время имеется лаборатория, которая признает существование такого фактора. Профессор Браун из Северо-Западного университета опубликовал большую серию статей, которых сообщает об обнаружении точной 24-часовой ритмической активности живых организмов, дыхание, движение и так далее. фазы, которые тесно связаны с местным временем. Эту периодичность, реальность существования которой пока еще не обоснована, Браун приписывает влиянию фактора x. Однако позиция его подвергается серьезной критике со стороны большинства работающих в этой области ученых, уже давно пришедших к заключению, что Феномен Демирана полностью зависит от эндогенных внутренних, а не от экзогенных внешних причин. Доказательство такой точки зрения опирается на результаты многочисленных наблюдений. Вот основные. Периодичность, сохраняющаяся в постоянной темноте и при постоянной температуре, может быть нарушено прекращением доступа необходимого организма кислорода, то есть переводом его тканей в состояние аноксии, а также охлаждением организма до температуры, при которой приостанавливается его обмен.